Ого, как он защищает своего брата, произнес Лоренцо. Число бунтовщиков, собравшихся на лестнице, увеличивалось с каждой минутой. Между тем, как защитников замка было не более двенадцати человек, остальные от всей души ненавидели Эндемо и сами желали его смерти. Эндемо дрожа от гнева, видя значительное численное превосходство заговорщиков, первый выстрелил из ружья. Еще секунда, и началось страшное кровопролитие. Перевес, разумеется, остался на стороне бунтовщиков, и защитники замка превратились в изувеченные трупы. В эту минуту в портале раздался голос человека, о котором пока забыли и заговорщики, и обитатели замка. "Будьте вам несчастные! Что вы делаете? Прочь!" "Сигници, далое оружие", произнес он так грозно и повелительно, что посмеяние невольно остановились. Старый картина, бледный и в белой одежде, появился в портале, волнение и простирая руки к воставшим поселянам. "Не мешай нам. Мы хотим наконец отомстить", скричал Лоренцо. "Ты знаешь, что мы перенесли. Иди прочь, чтобы твои слова не смягчили нас". Я приказываю тебе, сельский староста, отправиться за солдатами, чтобы эти бунтовщики не избегли наказания, приказал герцог, увидев старика картину. О, боже, ведь я ничего не знал об этом бунте. Назад, люди, что вы делаете? Подумайте о ваших жёнах и детях, кричал в отчаянии, уважаемый всеми поселянами картина, пробираясь между ними наверх в замок. Ужальтесь! Ваше сиятельство, не приказывайте стрелять в них. Сельский староста благополучно добрался до места, где стоял герцог. Он находился теперь между взбешенным неприятелем и жителями замка, готовящимися к защите. Пусть первый же выстрел убьет меня, закричал Картина, обращаясь к заговорщикам. Оставьте замок. Я переговорю о вас с его сиятельством. Не надо Давайте нам эндомо, раздалось снова в толпе. Скажите, измените ли вы доверие ко мне? Да, старая картина. Мы питаем полнейшее доверие к тебе, но не верим. Они все одинаковы, отвечал Лорэнцо. Ты ничего не можешь изменить. Мы хотим отомстить за все страдания, принесённые нами. Но только убив меня, вы проникнете в замок. Клянусь Всевышним, слышите? Я хочу спасти вас. Хочу поговорить о вас с его сиятельством, и, может быть, дело еще можно поправить, возразил сельский староста, на которого герцог мрачно взирал. Он считал появление его заранее подготовленной комедией, и это предположение его подтвердилось, когда Эндемо прошептал: "Соглашайтесь на его предложение. Когда эта старая лисица будет вашей власти, а те собаки, выгнанные из замка, тогда Вы доставьте мне, позаботиться обо всем. Заговорщики, не обращая внимания на слова своего старшего, готовились поднять оружие. Лоренцо, Фернандо, вы отвечаете за них. Что вы делаете, безумцы? Неужели вы не слышите более старого картину, который желает вам добра? Насилие вы можете употребить потом. Теперь позвольте мне сперва попытаться окончить дело миром. Давайте нам проклятого Эндема Если мы уйдем отсюда, тогда опять все будет потеряно. Долой эндемо! Послышались снова грозные голоса. Я отстаю ваше право. Клянусь Пресвятой Девой, идите с Богом. Оставьте замок. Пойдите в парк и ждите там моего возвращения. Обещаю вам принести хорошее известие, так как его сиятельство, господин герцог, справедлив. Ради вас "Пешки старста. Мы это исполним, — сказал Фернандес. "Пойдемте поселение. Старая картина сдержит слово. Мы останемся в парке перед замком и будем ждать там его возвращения. Пусть будет так". "Но ведь герцог не сказал нам", "На это ни слова", возразил Лоренцо. "Пока вы, как бунтовщики, находитесь здесь в замке, моим ответом служат вот этот порох и свинец.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 Он отправился к герцогу. Эндема следовал за ним. Войдя к его сиятельству в комнату, старый картина почтительно поклонился. Герцог, бледный и взволнованный, стоял у кресла и грозно смотрел на сельского старосту. Но совесть и намерение честного старика были так чисты, что он не заметил его мрачного вида. Мне любопытно узнать, до чего дойдет твоя наглость и наглость этой жалкой толпы". сказал герцог почти беззвучно. Я поклялся недавно, ваше сиятельство, не переступать более через порог замка, начал старик. Вы в несправедливом гневе назвали мою дочь бесчестной, и этот позор пал и на меня. К чему это предисловие? Или ты намерен говорить теперь о себе, удалив из замка бунтовщиков? — спросил герцог. Этот химий старик, как кажется, хочет разыгрывать роль вашего избавителя, вмешался Эндема с язвительной усмешкой. Вы поступить лучше всего, если прикажете тотчас же посадить его в подвал. Входы и окна нижнего этажа охраняются прислугой. Таким образом, повторение прежнего разбойничьего нападения невозможно. Удостоите ли вы меня, ваше сиятельство, милости высказаться вам? Или мне следует обращаться к тому человеку, виновнику всего случившегося, спросил картина все еще спокойным голосом. Говори. Что ты имеешь сообщить мне? Я поклялся никогда более не являться в замок. Но когда частым назад услышал, что тут случилось, я подумал, что Пресвятая Дева простит мне нарушение клятвы. Ты хочешь сказать этим, что ничего не знал о Бунте? «Какой же ты, сельский староста. Притесняемые работники уже несколько раз имели мятежные планы, но мне до сих пор постоянно удавалось открывать и предотвращать их, ваше сиятельство. В этот же раз поселяне действовали так тайно, что я ничего не узнал бы о нападении, если бы мне не сказала моя дочь Долорес. Значит, твоя дочь соучастница?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 по обвинению управляющего, которому хочет отомстить толпа.